Часть третья. Скрэбер, Глава ПЕРВАЯ. Охренеть! Рекс с пулеметом на плече стоял на обрыве. Он смотрел вниз в бинокль и не мог сдержать свои чувства. Внизу простиралась зеленая долина, раскинувшаяся до самого горизонта. Почти ровно посередине ее пересекала извилистая широкая река, берега которой поросли густым лесом. В этом кластере наверняка будет жарко даже в новомодных нолдовских костюмчиках. Климат, по всей видимости, был приближен к нашим тропикам, а сама река очень смахивала на амазонку. Изгибаясь как змея, она питала почти весь обозреваемый с обрыва лес. Многочисленные протоки, как мелкие сосуды, пронизывали сельву, скрываясь в реликтовых зарослях. Перебраться через нее можно было только в одном месте. Все дороги, большие и малые, в итоге упирались в точку, где начиналась гигантская плотина. Шириной она была никак не меньше трехсот метров и перегораживала реку как раз в том месте, где низвергался водопад. Вода падала с высоты ста метров, клокоча и бурля внизу, вызывая большие волны. По всей видимости. Кластер перенесло вместе с гидроэлектростанцией, оседлавшей пороги. Река в этом месте была упакована в бетон, а вода падала вниз по сегментам, деля поток на несколько частей и вырабатывая электричество. Хотя, кому оно надо, это электричество, в столь глухом углу? Также с высоты просматривались небольшие проплешины в густом тропическом лесу на которых стояли какие-то шалаши или вигвамы. На одной из них было видно что-то вроде поселка. Вероятно, здесь обитали дикие племена, с которыми нам придется познакомиться ближе. После плотины, на другом берегу реки, начиналась довольно широкая дорога, если верить биноклю. Похоже, что она вела на следующий кластер. Но это так, в общих чертах. До самой плотины не меньше десяти километров, а что было дальше, скрывали густые кроны деревьев. Дух захватывает. — Как нам вниз-то спускаться? — спросила Диана. — Кто бы знал, до подножия километра два, — прикинула Немезида. — Гриф же проходил здесь туда и обратно. Значит, есть тропа. — И то правда. — Титан, как здесь с аномалиями дела обстоят? — спросила я вокруг не вижу ничего если только утюг нас не переедет то можно вздремнуть несколько часов хорошо тогда привал а юрик пока поищет спуск я позвала питомца и вручил ему открытую банку тушенки объяснив что от него хочу юрик быстро закивал и схватив банку исчез в зарослях сама по себе мысль хорошая, но что если сильный порыв ветра отнес слова черепа в сторону, и вслед за этим сразу заметно потемнело. «Что, если что?» — переспросила его Диана. «Кластер перезагружаться собирается, вот что!» — крикнул жнец. «Быстрее уходим отсюда!» «Куда?» Горец крутил головой вдоль обрыва, а под ногами была отвесная пропасть. «Вниз, что ли? Вы в своем уме?» — крикнула Немезида. «Ну, стой здесь, жди перезагрузки», — посоветовала ей Лилит. «Надо искать спуск. Немедленно!» Я лихорадочно думала. юрик не откликался, но не может Джон бросить мамочку в беде. «Идем!» Я махнула рукой в сторону, куда умчался юрик Так и не распаковав свои пожитки, мы бегом понеслись по краю обрыва. Внизу, насколько можно было видеть в наступающей темноте без бинокля, Были заметны небольшие уступы, площадки, на которых мы бы смогли уместиться. Но вопрос — к какому кластеру они принадлежат? Если к тому, где мы сейчас, то это бесполезно. «Где Йорик?» — крикнула мне на ухо Диана, пытаясь перекричать дикий ветер, который поднялся за несколько минут, и теперь был близок к ураганному. «Не вижу его!» Мы бежали сквозь чащу буквально в трех метрах от двухкилометровой бездны. За нашими спинами громыхнуло. Огромная ветвистая молния на миг высветила наши лица, а затем сразу, без предупреждения, на нас обрушился тропический ливень. Нолдовские костюмы были непромокаемые, дождя мы не боялись, но, по статистике, после молний, грома и дождя наступает перезагрузка. У нас оставалось максимум минут 10. Дождь даже помог нам, обозначив границу кластера, но, к сожалению, она заканчивалась в 10 метрах от края обрыва. Через минуту одна за другой ударили две молнии, и тут же нас накрыл раскатистый гром. Да еще Титан неудачно оступился и подвернул ногу. Теперь он мог прыгать только на одной, получив сильное растяжение. Недолго думая, Рекс отдал пулемет Горцу, а сам стал легкого гинеколога и закинул к себе на плечо. Все бы ничего, вот только наш проводник смотрел теперь назад, свисая с плеча полковника. Но здесь уже выбирать не приходилось. Или мы все влетим в аномалию, или в ближайшие минуты попадем под перезагрузку. В небе творилось черт знает что. Молнии, не переставая били по краю обрыва каким-то чудом до сих пор не задев нас. Небеса грохотали, а на земле стал образовываться белесый туман, принеся с собой кисловатый запах. «Это пиздец, товарищи!» — крикнул Титан с плеча Рекса. Сейчас он был похож на Ленина, голосившего с броневика. Титан зажал в руке свою кепку, чтобы не потерять, а венчик чудом оставшихся волос развивался на его лысом черепе. Не хватало только милой картавости. В принципе, я с ним полностью согласна. Так оно и было. Жить нам оставалось совсем чуть-чуть. Впереди ударили сразу две молнии, высветив перепачканную землей совершенно кошмарную морду с диким оскалом. Череп, бежавший со мной в авангарде нашего маленького отряда, чуть было не выстрелил в эту рожу, но все же успел побороть свои рефлексы, узнав вообразение Юрика. Он был абсолютно грязный, с перекошенной мордой и четким пониманием того, что вот-вот придет то, о чем вещал наш проводник. Элитник особенно остро чувствовал приближение перезагрузки и очень переживал по этому поводу. Он замахал лапой с зажатой в ней пустой банкой, показывая на какую-то яму почти у самого обрыва. Диаметр ее был достаточно велик, чтобы туда пролезли сразу два Рекса. Одно, насколько было видно, наклонно уходило в сторону обрыва. — Арго! Низ! Низ! Йорик предлагал нам прятаться в яме и, судя по тому, что он был весь в грязи, уже разведал путь. — Делать нечего, альтернативного спуска все равно не имелось, и я сходу прыгнула в зияющее отверстие. — За мной остальные. Последним был Рекс, пропихнув вперед себя Ленина. Хорошо, что я не успела поесть, потому как дальше нас ждали удивительные приключения. Подземный ход оказался желобом, покрытым скользкой мокрой глиной. Он уходил вниз под приличным углом, все больше разгоняя нас. По моим подсчетам, пролетев первые десять метров под землей, мы должны были выскочить с отвесного края но ход резко изогнулся, как спиральная лестница, и резко пошел вниз. Желоб стал сужаться, но не это было страшно. Теперь мы летели вниз по сумасшедшей спирали, делая полный круг секунд за пять. Мой желудок сместился к пяткам, судя по ощущениям. Центробежная сила прижимала к мерзкой глинистой стене спуска. Грязь забивалась в рот и ноздри, царапая кожу а мы все ускорялись, нарезая круги вниз по спирали, быстрее и быстрее. Не знаю, как у остальных, а я уже потеряла направление верха и низа. Сейчас в полной мере чувствовала себя в тренировочном лагере в Звездном городке, где когда-то была на экскурсии. Там точно так же кувыркались будущие космонавты. Вскоре спираль стала выпрямляться, А я в первый раз за несколько минут смогла вздохнуть свободнее. Но счастье длилось недолго. Мы выскочили на каменистый участок. Хорошо, что мелкие камешки, которыми были покрыты стены, оказались неострыми. Нас протащило, как по роликовой массажной доске, вытрясая попутно всю душу. Дальше ход выпрямлялся, и скорость заметно снизилась. Уже обрадовалась, но рано. Мы вылетели в широкий колодец без дна. Во всяком случае, я, летевшая первой, не заметила ничего подобного. Без всякого предупреждения ухнула вниз, вцепившись в рюкзак побелевшими пальцами. Мы падали. Лично я очень боюсь высоты. Так не боялась, даже когда приручала Тирекса. Сейчас труба подземного хода была почти вертикальной и мы летели вниз с бешеной скоростью. Сначала кричать стала я, потом подхватила Диана, за ней завыл жнец. Через двадцать секунд орали все, включая фельдмаршала. По моим ощущениям, свободное падение продолжалось около минуты, я подозревала, что успела посидеть. Затем края жёлоба стали постепенно менять угол, становясь все более пологими. И вот... Мы уже не падаем, а скользим по одному краю. Через сто метров спуск из вертикального стал примерно в шестьдесят градусов. Скорость заметно снизилась. Орать мы перестали, но, оглянувшись назад, я увидела перекошенные бледные физиономии. Так мы летели еще с минуту. Затем труба подземного хода изогнулась, став почти горизонтальной и даже немного пошла вверх. Мелькнула мысль, что сейчас мы остановимся и уже никогда отсюда не выберемся, а будем жить здесь, как глисты в... Но нам повезло. Пробив ногами закрывшие выход из туннеля листья и тонкие стебли растений, я выскочил и наружу, как снаряд из пушки. Меня встретила великолепная погода с ярким солнцем и теплым ветерком и десятиметровой пропастью под задницей. С визгом кошки, выкинутой с вершины небоскреба, я полетела вниз, и, кувыркаясь, плашмя вошла в теплые воды спокойного озера с небольшим водопадом вдалеке. В первые секунды оглохла от удара, но потом всплыла наверх, наглотавшись пресной воды. Подняв голову, увидела, как точно на меня летит довольно крупная Диана, и поспешила отплыть в сторону. Так, один за другим, все вылетели из подземного хода, перешедшего в конце в трамплин. Даже юрик уж на что не любивший раньше воду, и тот с удовольствием поплавал в озере. Не повезло только Титану, так как он не успел вовремя отплыть и получил по тыкве тяжелыми башмаками Рекса. Полковник понял свою оплошность и вытащил потерявшего сознание проводника из воды, волоча его за воротник. — С прибытием! Прыгая на одной ноге, пытаясь вытрясти воду из уха, констатировала Немезида. «Хорошо, что нам не надо карабкаться вверх», — философски заметил жнец. Хотя другие же как-то поднимались, те, которых не пропустила мембрана. «Я к стене и близко не подойду больше, пусть меня сразу Йорик убьет». Горец стоял по колено в воде, с совершенно безумным выражением лица. Волосы его поднялись и стояли дыбом. В руках у него по-прежнему был пулемет. В процессе спуска он подвергся модернизации, и теперь его ствол был похож на букву Г. <свяк> <свяк> Только и смог вымолвить Рекс, протягивая руки к пулемету. <свяк> Здец. <свяк> Йорик, как всегда, улыбался своей острозубой улыбочкой. Чего с детства? Я не хотел, он зацепился за край туннеля, и вот. Сам-то куда нас завел? Горец бросил ненужный теперь ствол на берег. «Если б не Йорик, то мы бы сейчас уже были комбикормом», — сказал череп. «Смотрите!» — Лилит указывала рукой вверх. Над нависшей над нами стеной обрыва бушевали молнии, озаряя клубившийся туман. Из соседнего кластера было хорошо видно, какой сейчас там происходит апокалипсис. «Хорошо, что мы здесь. Все в порядке?» — спросила я, глядя на ворочающегося титана. — Может, ухи? — спросил череп. — А что, хорошая мысль, череп. — Свежие ушицы я бы сейчас с удовольствием. — Вот только как ты -то рыбу собрался ловить? — спросила Немезида. — Это как раз не проблема. Доставая из кармана две Ф1, пробормотал череп. — Поберегись! Не успела я моргнуть, как две гранаты одна за другой полетели в центр озера. Рекс сидел рядом с титаном и жевал кусок сухаря. Остальные пытались собрать сухие ветки для костра. Горец все еще с сожалением рассматривал пулемет с погнутым стволом. Озеро поглотило гранаты, чуть подумало и вспучилось фонтаном, обдав нас брызгами и извергая в воздух мелкую живность. Рыбы всплыло довольно много. Я в ней не разбираюсь, но на вид толстое и съедобное. Предвкушая обед, я стала подниматься с коряги, на которой сидела, когда увидела второй фонтан, поднимавшийся из озера. Что там еще могло взорваться? Сидевший рядом Рекс чуть было не подавился сухарем, выплюнув его при виде того, что показалось из воды. Вслед за всплывшей рыбой... На поверхности показался небольшой островок метра три в диаметре. Руки сами потянулись к оружию. Рекс подхватил Титана и попятился задом, не спуская взгляда с озера. Из воды на нас смотрели два злобных глаза, расположенные на большой зеленой голове, размером с легковой автомобиль. Чудовище, показавшееся на середине озера, очень напоминало жабу, с большими бородавками на безобразной голове. Кроме бородавок, на черепе зияла свежая рана, вероятно, от гранаты. Вода вокруг жабы окрасилась в красный цвет от крови, хлещущей из головы. Элита, а это была, конечно же, она, стала выбираться на берег. Озеро оказалось не таким уж глубоким, оказывается, мы свалились практически на жабу-монстра. А я еще подумала... Какое тихое и красивое место. Теперь-то понятно, почему. В гости к нашей прожорливой подруге никто не рисковал захаживать. Чудовище тем временем вылезло из воды и теперь стояло на берегу. Кого же оно мне напоминало? Мурлока! Да-да, точно, из одной известной компьютерной игрушки. Только там они были мелкие и шустрые, с мордой больше рыбьей, нежели жабьей но все, что было ниже головы, точно отмурлока переростка. Жаба стояла на двух ногах, оканчивающихся перепончатыми ластами, и с такими же руками, то есть лапами. Она открыла пасть, показав нам великолепный набор зубов и раздвоенный язык, ищущий жертву. Хищный взгляд элиты остановился на Рексе. Теперь у него в руках был гранатомет с последним зарядом. За его спиной стояла Диана с уже готовым луком и стрелами. У нее остались только две замораживающих и несколько зажигательных. Она пребывала в раздумьях, чем же ей угостить местную красавицу. У всех остальных максимум, что было, так это автомат. У меня лично ТТ. Пока тварь выбиралась, я попробовала ее ментально присануть, но мне ничего не получилось. К всеобщему сожалению, Я все еще очень слаба, и обещание получить дар на полную катушку оставалось пока только обещанием, даже после перламутровой жемчужины из королевы болот. С виду-то она была как белая, и я уже обрадовалась, а по силе оказалось нечто среднее между красной и черной. Ни о чем, короче. Жаба оскалилась, готовясь к прыжку. Пригнулась, подобрав сильные ноги, и прыгнула на Рекса выставив вперед верхние лапы, но не рассчитала и не долетела до полковника метров пять. Больше прыгать она не стала и на четвереньках, как и положено нормальным жабам, пошла вперед. Сделав несколько шагов, опять широко открыла пасть и квакнула, выстрелив своим жалом в полковника. Видимо, в своих влажных мечтах она уже проживала Рекса, но полковник был не так прост. «Ухи не будет», — сказал Рекс, целясь из последней мухи в жабу. Остальные уже стояли за ним, взяв оружие на изготовку. Раздался выстрел, и граната, пролетев по прямой траектории, врезалась точно в многострадальную голову озерного чудовища. С такого расстояния полковник просто обязан был попасть, что в итоге и случилось. Выстрел, короткий полет... Граната залетает в пасть. Взрыв, дым и огонь. Бинго! Жабу отбрасывает назад в озеро. На сей раз она уже летит без своей тупой башки, смешно дергая лапами. Вдогонку ей несется несколько автоматных очередей. Юрика я не пустила, и он просто стоял и наблюдал, как издеваются над земноводным. Как только обломки жабы коснулись озера, Оно будто вскипело. Отовсюду на останки элиты набросились маленькие кровожадные рыбешки, в один миг сожрав все, что упало в воду. — Вы смотрите, что творится! Как же нам удалось вылезти из этого гадюшника живыми? — недоумевал горец. — Наверное, потому, что у нас не было открытых ран и, соответственно, крови в воде, — предположила Немезида. — Сдается мне, сегодня у нас не будет рыбки почесал затылок череп. «Что происходит?» Очнулся после взрыва Титан. Ощупывая огромную шишку от ботинка полковника, сидел на песке и пытался понять, где он. «С добрым утром, Титан! Череп с Рексом рыбу ловили, но не поймали», как бы между делом сообщила Немезита. «Хорошо, ты меня приложил, полковник!» Сукаризный глянул на Рекса Титан. Тебе повезло, Титан, что ты не видел, как этот жабо-ненавистник устроил геноцид в отдельно взятом водоеме. Предлагаю всем покинуть чудесное место как можно быстрее. Мы здесь и так изрядно пошумели, — сказала я. — Верно. Надо найти что-то поуютнее и отдохнуть, — согласилась Лилит. Достаточно на сегодня потрясений. — Ярик, иди вперед, но никого не трогай. Будем играть в прятки. Ты в состоянии провести нас? Я повернулась к титану, который опирался на черепа. Разве вы отвяжетесь? Только пойдем медленно. Я сверху видел это озеро, сказал горец, когда стоял у самого края в поисках спуска. Если пойдем четко под прямым углом к стене, то в полукилометре отсюда будут скалы. В них всегда есть укромные уголки для ночлега, заметил жнец. Лишь бы там не было постояльцев. Воевать нам уже практически нечем.